Глава 18. Идеальная форма. Доведенным за последние часы до автоматизма приемом, я ослабил стихию зла, добавил к ней обман и заключил в получившуюся двухцветную сферу, попробовавшую рвануть к моему горлу гарпию. «Милиша, вспомни, кто ты есть! Ты сильнее этой стихии! Контролируй ее!» Я попробовал достучаться до командира всех моих летучих отрядов, но та лишь продолжала яриться. Причем с каждой попыткой пробить свою клетку, она как будто становилась сильнее. Не как будто, а точно. Сила концентрировалась вокруг ее головы, и появляющийся во время удара в клюв уже начал оставлять трещины на созданной мной поверхности из стихии зла. Не очень хорошо. Ведь тот же Хаим в свое время не смог пробить эту защиту как Милиша за какие-то мгновения смогла стать сильнее, чем он. «Соскучился!» Неожиданно Гарпия заговорила, но это был словно не ее голос. Резкий, тягучий, мужской и способный, в отличие от того же Хаима, говорить со мной даже из сферы. «Призрак?» Я почти сразу понял, что к чему. «Как говорится, если вы отбросили все вероятные решения, значит, пришло время для невероятных. «А я тебя случайно не убил?» Я попробовал вывести своего оппонента из себя, в надежде, что тот сможет открыть мне что-то интересное. И получилось. «Убил меня?» Существо внутри гарпии взревело. «Я же говорил тебе, что я единственный дух зла. И значит, каждому, кто прикоснется к нашей стихии, рано или поздно придется иметь дело со мной. Ты нашу связь разрушил» но потом так безрассудно дал мне новый шанс. Все остальные слишком боятся, слишком благоразумны, чтобы забыть об инстинкте самосохранения, и поэтому плавают лишь на поверхности моря силы. Эта же малышка даже не думала ни о чем подобном. Ты только дал ей силу алтаря, как она сразу же и без оглядки занырнула на самое дно, прямо ко мне. И теперь теперь думаю пришло время нашей стихии сменить своего лидера или мы поступим немного по другому все это время я внимательно слушал духа впитывая ценную информацию о том как тут все устроено и параллельно я искал возможность расправиться с этой заразой причем не смертельную возможность все же чтобы сейчас этот призрак не говорил он слаб стоит мне ударить в полную силу и я развею его в прах, и никакие слова меня не остановят. Слова — нет. А вот нежелание уничтожать союзника — да. И теперь я глядел прямо в черные глаза беснующейся Гарпии и думал, прокручивая в голове самые разные способы выбраться из ситуации. Как мне лучше поступить? Первый, казалось бы, напрашивающийся вариант с печатью зла себе на плечо, то, как я сам избавился от духа в пирамиде Зейба Карруса — Увы, это очевидно не сработает. Как тот, кто сам прошел через этот ритуал, я понимаю, что главное в нем — это вовсе не боль, не бьющая по своему собственному организму стихия. Главным был поступок, готовность переступить через инстинкты, готовность повернуть силу, куда захочешь ты сам, даже против себя самого. И у Милиши сейчас с этим точно были проблемы. Сама себя она точно не ударит, А если печать поставлю я, то единственным результатом будет довольный смех духа, да еще, пожалуй, запах горелых перьев и мяса. Стоп! Хватит думать о том, что не работает. Мне же надо что-то прямо противоположное. Тем более я чувствую, что правильные мысли где-то рядом. Я избавился от своего духа. Я сделал это в пирамиде. Я начал прогонять все последние мысли по кругу и почти сразу наткнулся на то, что искал пирамида. Это ведь было не просто здание. Это была форма, что сдерживала исходящее от внутри башни зло. И какова вероятность, что это случайность? «А что, если я попробую остановить тебя таким вот образом?» Я посмотрел на уже почти пробившую сферу гарпию и обновил ее темницу. Только теперь я ориентировался не на форму шара, как Хаим или его ученики. В отличие от них, благодаря ребрам жесткости из обмана, я мог не идти по самому простому пути. Четыре совмещенных треугольника стали основой для будущей пирамиды. А потом только и осталось наполнить ее силой зла. Причем на этот раз я в качестве эксперимента не стал ослаблять свою новую, такую капризную стихию, и все равно созданная мной фигура и не подумала разваливаться. «Вы собрали энергию зла». Тип энергии — абсолютная. Частота — высокая. Доступно управление формой. «Думаешь, это остановит меня?» Дух в теле Гарпии продолжал юриться. «Делай, что хочешь. Сила все равно будет на моей стороне. И пусть это займет время». В этот момент Гарпия снова попробовала врезать своим клювом по стене, удерживающей ее пирамиды. И тут же, словно получила разряд тока, отбросивший ее назад. Похоже, такого мой призрачный знакомый, задвигая свою последнюю речь, точно не ожидал. «Что это такое?» Он растерянно покрутил головой. «Ты не должен этого уметь! Сила зла не подчиняется никому!» Я с улыбкой смотрел на Гарпию, уже практически уверенный, что смогу вернуть ей ее тело. Как сказал дух, зло не подчиняется никому. Но я-то, И не управляю им. Я контролирую обман. А какие там у стихий отношения друг с другом это уже дело десятое. Но пришло время двигаться дальше. В описании созданной мной пирамиды говорилось о том, что я могу управлять ее формой. Вот и пришло время проверить это на практике. Я начал медленно, по сантиметру, уменьшать ограждающую милишу конструкцию. Вот она сжала ее со всех сторон. Вот заставила и загнуться, и закричать от боли. Но я не останавливался. «Ты все-таки решил меня убить?» Дух не мог пошевелиться, но это лишь придавало ему ярости. «Поверь, когда ты поймешь, мой план понравится тебе еще меньше», — ответил я ему. А потом продолжил уменьшение сферы. Казалось, итог очевиден. Еще немного, и хрупкие кости гарпии просто не выдержат давления. Но кто сказал, что подобное оружие должно столь банально действовать именно на физическом уровне? Притворяешься? Я сжал пирамиду сразу на 10 сантиметров, и та неожиданно, без каких-либо проблем, скрылась внутри тела Гарпии. Что? Что со мной было? Стоило пирамиде стать меньше и тем самым ужать удерживаемую ей силу зла, как к милише вернулось сознание. Не шевелись, мы еще не закончили. Я продолжал прислушиваться к своим ощущениям, уменьшая пирамиду и смещая получившуюся фигуру в сторону сердца Гарпии. Так странно, они как будто тянутся друг к другу. Кот, я не чувствую нашу стихию. Что случилось? В голосе Мелиши прорезалась самая настоящая паника. Но пока Гарпия не сказала мне ничего нового, я же сам и отрезал ее от зла заключив то внутрь пирамиды. Но хочется верить, что это еще не конец. «Жди». Я сказал только одно слово, но, как ни странно, Милише и этого оказалось достаточно. Она моментально успокоилась, а я неожиданно обнаружил, что процесс уменьшения и переноса пирамиды внутри Гарпии пошел гораздо быстрее, словно бы вера милиши в меня помогала процессу. В итоге не прошло и десяти секунд, как я довел задуманное до конца. Пирамида со скрытым внутри злом уменьшилась, наверное, сантиметров до десяти в высоту и заняла место точно в районе сердца Гарпии, объединившись с ее собственной энергетической системой. «Я чувствую ее!» Мне на мгновение показалось, что в уголках глаз милише мелькнули слезинки, но я почти не смотрел на саму Гарпию, прежде всего изучая то, что творилось внутри нее лишенные силы стихии тела начало наполняться злом но эта стихия проходя через созданную мной пирамиду словно очищалась в процессе и теперь была полностью подвластна своей хозяйке и все это без какого либо члена вредительства замри я неожиданно заметил возможности для еще одного улучшения сила наполнившая тело Милише после высвобождения стихии зла как это и должно было случиться сформировала искру Ну а я, недолго думая, взял и засунул ее внутрь созданной до этого пирамиды, ожидая, что же будет дальше. Наверное, с собой или с Майей я бы так вольно экспериментировать не решился, а Гарпия. Хоть я и сделаю все, чтобы не дать ей умереть, она все же не член семьи. Я на мгновение замер от этой мысли. «Да, я всегда старался быть предельно рациональным в оценке ситуации, своего окружения, ресурсов, но никогда еще не делал это столь холодно и отстраненно. Единственное, что во всей этой ситуации радует, так это то, что я смог в себе это изменение заметить и зафиксировать. Значит, еще можно будет и этот процесс взять под контроль. Но это потом. А сейчас уже поздно останавливаться» и надо довести дело до конца. Я отпустил заведенную внутрь пирамиды искру и замер, ожидая, как отреагирует на это созданная мной система. Верховная гарпия милиша. Мощность энергии усилена за счет искры зла. Текущее значение плюс 10%. Итого — 110%. Мощность энергии уменьшена на обновление тайминга искры зла. Текущее значение — минус 30%. Итого... 80% выносливость тела усилена за счет искры зла текущее значение плюс 100%. итого 200%. частота энергии усилена за счет внешнего управляющего конструкта, текущее значение среднее. Неожиданно получилось. В моем случае, когда зажигал в себе искры зла на положенные 10 секунд, я в итоге усиливал свою стихию. В случае же с милишей, она больше потеряла тратя 30% своей силы на обновление искры. Но при этом получила усиление тела и перешедший на качественно новый уровень контроль. Интересно, оно того стоит? «Я... я чувствую нашу стихию совсем по-другому». Гарпия как будто прислушивалась к своим ощущениям. «Я словно могу видеть дальше. Силы стала чуть меньше, но я теперь не захлебываюсь в ней, а...» Наоборот, могу управлять ею, как сама захочу. Так мы к этому уровню должны идти в своем развитии. Именно. Рад, что ты все правильно поняла. Если до этого я сомневался, стоил ли эксперимент с искры достигнутого результата, то теперь все стало очевидно. Если после этого народ Гарпий откажется от бездумного погружения в силу зла, начнет контролировать доставшуюся им стихию, значит, все те опасности, через которые прошла Милиша, не были напрасными. И еще я рад, что с ней в итоге ничего не случилось. «Я поняла и расскажу всем». Гарпия уже собралась взмахнуть крыльями и лететь, когда я ее немного придержал. «Подожди, я еще не все сказал». Мы закончили разговор на хорошей ноте, но если думать о будущем, то в каждой такой беседе надо закладывать и какую-то долгосрочную цель чтобы все мои подданные четко понимали, к чему идти дальше, к чему стремиться. «Я поставил тебе на сердце печать. Она помогает контролировать твою стихию, но это не навсегда». «Вы заберете ее?» Голос грозной гарпии дрогнул, и она даже назвала меня на «вы». «Обязательно!» Я на мгновение подыграл ее страхом. «Но только если... вернее...» Когда ты научишься сама управлять своей силой. Так что развивайся, двигайся к новым высотам. И когда-нибудь этот костыль тебе уже не понадобится, и ты станешь по-настоящему свободной. Мне и так хорошо. Милиша тут же попробовала изобразить улыбку. Ничего, пусть она пока и сама это не понимает, но ни одно разумное существо не может вечно жить в ошейнике. Рано или поздно появится желание его снять. И пусть уж лучше я сам заранее покажу путь, как это сделать, чем в итоге из Спасителя превращусь в тирана, с которым вроде как надо бороться, и которому кто-то рано или поздно нанесет удар в спину. Кто-то, кому можно было довериться. «Лети!» — я махнул гарпии рукой. И та сразу же взмыла в небо. Я же остался на земле, прикидывая, что от выделенного мной же самим часа на отдых Осталось еще целых сорок минут. Не так и много для того, чтобы по-настоящему расслабиться, но более чем достаточно для кое-чего другого. «Это было красиво!» Использовав портал кого-то из истинных зверей, рядом со мной появилась Майя. Я наблюдала и за ее мыслями, и за твоими, особенно за последней. Майя сделала еле заметный жест правой рукой. И нас от всех остальных отгородил купол из стихии зла, установленный на каркас из ментальной энергии. «Я ведь правильно все делаю!» Спрятав нас от чужих взоров, Майя подошла вплотную ко мне, и ее острые ноготки пробежали по моей спине. «С одной стороны, сейчас совсем не время, но с другой...» «Ты всегда все правильно делаешь!» Я прижал к себе свою вторую половинку, а потом отдался тому единственному что на самом деле умеет напрочь вырубать мужские мозги. «Кстати, к нашим врагам ведь скоро должны будут заявиться союзники, и теперь, кажется, я знаю, как мы их встретим». Это была последняя мысль, что мелькнула у меня в голове, а потом я позволил своим инстинктам взять верх над разумом. Милыш. Мне уже давно надоело быть королем теней, но ради карика я все-таки снова примерил эту корону. Впрочем, если бы не его план, который, если сработает, позволит закончить вообще все, то я бы даже ему сказал «нет». А так, последние усилие, я наконец-то смогу заняться тем, что интересно мне самому. И это точно будет не новая война. «Держать строй! Все за мной!» С помощью теней двойников, приставленных к каждому из воинов моего отряда, я без какого-либо напряжения вложил этот приказ в уши каждого, кто должен был его услышать. А потом мы перенеслись в Ра, через прямой портал, открытый для нас нашими якобы союзниками. Нет, но ну надо же. Впервые за тысячелетия эти гордые ранне позвали на помощь. И ради кого? Ради еще недавно самого обычного смертного — кота. Он привел в изначальный мир свою армию и сумел заставить этих задавак так себя бояться, что те пошли на поистине беспрецедентные меры. «На поле боя затишье! Воины зла отступили! Гниль не решается сама их атаковать!» Адъютант поспешил доложить мне обстановку. Но я и сам прекрасно видел происходящее. Десятки тысяч трупов. Запах крови, смрад выжатых до стихии и дуновения страха и нерешительности. Я чувствовал это и не мог не отметить успехов нашего противника. «Приветствую тебя!» Рядом со мной, прямо в небе, открылся портал, и там появились войска Атиса во главе с Глашатаем самого Сабутея. До меня доходили слухи, что он пострадал от действий гнили, но мастер спас своего верного слугу. И вот тот снова в деле, отправлен на важнейшее задание, на котором негоже появляться самим властителем стихий, но и простых генералов сюда уже не отправить. «Петрович! Милош! Рад вас видеть!» Над вражеским лагерем взлетела человеческая фигура, и я мгновенно узнал в ней кота. Все так же нагол, и все так же у него есть на это причины. Кстати, как он назвал тело хаоса? Петрович? Вот почему это лицо показалось мне знакомым. Но кто бы мог подумать, что даже в изначальных мирах на важные роли пробьется столько жителей с одного далекого мира отражения. Даже после того, как я вырезал семьи твоих бойцов? Я решил проверить, насколько хорошо наш враг контролирует атмосферу внутри своего воинства. Сумели ли посеянные утром зерна дать всходы? Конечно, кот улыбнулся. Теперь у моих подданных есть еще одна причина стать сильнее. Чтобы найти и убить тебя. И поверь, очень скоро подобная угроза будет равносильна смертному приговору. И опять эта наглость, и опять все по делу. Я не почувствовал сомнений ни в одном сердце внизу, а угроза кота проклятие если его подданные будут хоть немного похожи на него, то это действительно может стать проблематично. Не смертельно, но я же так хотел отойти от дела и не думать о подобных мелочах. Кстати, а вы уверены, что хотите помогать гнили?» Кот продолжил говорить, при этом сформировав перед собой что-то вроде пирамиды из своей стихии и начав крутить ее в разные стороны. «Интересная форма». «Но для меня не опасно». «Почему мы должны этого не хотеть?» А вот и мой спутник подал голос. Фраза рубленная, звучит тяжело, значит, глашатый события полностью удерживает контроль над своей оболочкой. А «Это слабость. Надо будет иметь в виду». «Вы знаете, где сейчас сама Керри?» «В новом мире, созданном светом. Лично захватывает его для себя». Тот явно старался задеть меня. «Пока вы здесь защищаете ее владение. Думаете, возможности сделать ее в два раза сильнее стоит того, чтобы наказать меня?» И опять он давит. «Как жить тяжело с этими смертными. Очень хочется взять и атаковать его без лишних слов. Надо было сразу с этого начать. Но теперь я просто должен ответить уже ради своих подданных» чтобы они знали, что мы не играем под чужую дудку, а сражаемся только ради себя. Керри ответит за свой поступок. Но разве ее ошибка? Это повод делать подарок тебе? Двух фраз, пожалуй, будет достаточно. А теперь умри и не мешай тем, кому ты и последовавший за тобой мусор даже в подметке не годитесь. Я не дал коту начать новый раунд спора и просто скомандовал моим генералам атаковать. На стороне этого выскочки будет его усиленная стихия. Но наш опыт и количество в итоге не оставят ему и шанса. Я видел, что он уже показал за последние часы. И этого точно будет недостаточно для того, чтобы остановить меня.